Глава 10. Москва. Ахмат 11 августа сел перед телевизором, чтобы посмотреть новый многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны». Обратил он на него внимание сугубо по рекомендации Паши. Обычно сдержанный парень так его расхваливал, что явно это должно было быть что-то совершенно эпохальное. Наконец фильм стартовал. Ахмат опомнился, только когда пошли финальные титры после первой серии. С первых минут фильм приковал все его внимание. И музыкальные композиции так тщательно подобраны. Ну что ж, в очередной раз рекомендация Паши оказалась вполне себе обоснованной. Покопавшись в своем блокноте, где он записывал все, что хотел не забыть, Ахмат обнаружил еще одну рекомендацию Паши по поводу кинопремьеры. Так... Сентябрь. Иван Васильевич меняет профессию. И тут еще и пометка, что фильм будет идти в кинотеатре. Не факт, что им с женой удастся вырваться на премьеру, учитывая совсем маленького сына. Но если вдруг получится, надо обязательно постараться. Кстати, по поводу жены и сына. Завтра в 12.00 он отправляется забирать их из роддома. Полторы недели ожидания, и, наконец, время пришло. Будет Гриша, будут Петр, сыны, и потом посидят дома все вместе и отметят. Лазурный берег Ницца. Сюрпризом от парней оказалась прогулка на яхте. Парни арендовали большую яхту с командой на сутки. «Утром выезжаем», — рассказывал программу девушкам Халим, — «пойдем вдоль побережья». «Искупаемся и позагораем прямо на яхте. Потом зайдем в Канны, там сойдем на берег, погуляем немного и пообедаем». Дальше снова на яхту и в сан -Тропе. Там закатимся в ночной клуб в отеле «Библос». Знающие люди сказали, что это одно из самых модных мест на Лазорном берегу. «Веселимся там и ночью на яхте вернемся обратно в Ниццу. Как вам?» «Я просто в восторге», — воскликнула Захида. «Это потрясающе», — вторила ей Иман. «Мне очень нравится», — улыбнулась Диана, которая тоже захватила предстоящее приключение. «Ну вот и отлично. Значит, завтра развлечемся». Потер руки Халим. Мужчины были очень довольны, что смогли угодить сюрпризом девушкам, причем всем троим. Утром, сразу после завтрака, вся компания отправилась в путешествие. Яхта Диане очень понравилась. Она еще ни разу не видела такого. Белоснежное судно с изящными обводами и надписью «Литуаль де Мер» на борту. Внутри небольшая, но очень красиво отделанная лакированным деревом кают-компания с кожаными диванами, две небольшие каюты, где можно отдохнуть, на корме яхты еще одно место для отдыха со столом и небольшими диванчиками под тентом, а на носу место, где можно с удобством загорать. Диана сначала старалась сдерживать эмоции, чтобы не выглядеть перед друзьями мужа-деревенщиной, ни разу на яхте по морю не ходившей но потом поняла, что Захида и Ман впечатлены ничуть не меньше ее самой, да и мужчины не скрывают восторга. Так что она расслабилась и принялась вместе с подругами изучать яхту, заглядывая в каждый уголок и чуть ли не с визгом реагируя на любую интересную деталь, которую обнаруживала. Команда яхты, состоявшая из капитана, двух помощников и стюарда, совершенно невозмутимо занималась своими обязанностями. Судя по всему, они давно привыкли к реакции гостей на судно и воспринимали все абсолютно спокойно. И вот как человека, который такие приятные сюрпризы девушкам делает, можно КГБ сдавать, подумала Диана. Крым, Фрунзенская. Следующий день после памятного вечера в ресторане с трубадором тянулся очень долго. Обидно было, что пришлось переносить реализацию плана еще на сутки. Вот так делаешь доброе дело людям, а они потом появляются в самый ненужный момент с благодарностями. Яркое солнце и теплое море в Крыму с затяжкой в реализации плана не слишком примеряли. Уж лучше под дождем в Паланге, но со своими родными. В 16.00 Чара примчался за Галкиным и Мещеряковым. — Николенко снова с девкой в тот же ресторан намылился, — доложил он. Мещеряков и Галкин ждали его в полной готовности, так что тут же вместе с ним и ушли, а меня оставили ждать новостей. И если я до этого думал, что время тянется медленно, то теперь оно потянулось еще медленней. Все наши вещи были полностью собраны, чтобы из санатория можно было немедленно отчалить, как при успехе, так и при провале. Все же определенные проблемы с милицией были возможны. Хоть пропажа исписанной тетради формальным поводом для заявления в милицию являться и не может, в особенности учитывая ее содержимое. Но когда годами раздаешь деньги местной милиции, на кое-что от нее все же можешь рассчитывать. И в случае столкновения с милицией полностью рассчитывать на мое кремлевское удостоверение, как на панацею, не приходилось. Увидев его, продажные менты могут перепугаться, а мало ли что с испуга наворотят. Хорошо хоть не приходилось ожидать, что по нашим следам отправят боевиков с Калашниковыми. Это не 90-е, к счастью. Были бы у Николаенко боевики, так он и ходил бы с ними, не оказавшись в ситуации, когда кто-то может рассчитывать так просто приделать ноги к его тетради. Так что мы готовились к разным сценариям ухода из санатория, как позитивным, так и негативным. Но, конечно, гораздо приятнее будет покидать его в случае достигнутого успеха. Все четверо появились только через три с половиной часа. Зато по их радостным лицам я сразу понял, что все получилось. — Все, ходу, ходу, — скомандовал Мещеряков. — Выписываемся и по машинам. Расскажу все уже в машине, — сказал он уже мне. Через десять минут мы уже ехали в сторону Алушты. — Мы сегодня вообще молодцы, — начал с довольным видом рассказывать мне Мещеряков. Несколько изменили план, что оказалось к лучшему. Чара подошел пригласить девку этого Николаенко потанцевать, а Макс, пока тот орал на него, подбросил ему слабительного в пиво. Через полчаса Николаенко исчез надолго в понятном направлении. Чара стал прохаживаться перед его девчонкой, она с него глаз не сводила. Парень он и все же, а у нее разница с этим Николаенко очень по возрасту серьезная. Да и вел он себя с ней у нас на глазах, честно говоря, не очень а Макс, пользуясь этим интересом девчонки к чаре, тихонечко тетрадки поменял. Я, сразу же выйдя из ресторана, в машине трофей и изучил. Все, как мы и надеялись, там вся бухгалтерия прописана. И что хорошо, я практически уверен, что Николаенко еще долго не будет иметь ни малейшего интереса заглянуть в свою тетрадь. Его гораздо более житейские, так сказать, приземленные вопросы будут интересовать. «Если нам повезет, то и вовсе до самого утра не заметит подмены». «Это только в том случае, если у него туалетная бумага не закончится, и не понадобятся дополнительные запасы бумаги», — сказал я. «А вось не закончится», — загоготал Мещеряков. «Так, Паша, думаю, ты, как экономист, более детально сможешь с этой тетрадкой разобраться». «Так и вы тоже, Андрей Юрьевич, учитывая специфику вашей службы». Тоже немножко экономист. А БХС все же по своему району курировали. «Что есть, то есть. Но я не упущу шанс спихнуть эту работу на тебя», захохотал Мещеряков, все еще возбужденный достигнутым успехом. Руля одной рукой, он засунул вторую руку в портфель, достал оттуда ту самую тетрадь и протянул мне. «Держи. Тем более, что именно тебе и придется, Захарову, по экономическим аспектам этого дела, доклад делать» я уж сугубо по своему профилю докладом ограничусь, когда был эту тедрадь начал с огромным интересом листать страницы такого важного трофея мещеряков мне не мешал понимая что мне нужно сосредоточиться на деле ну что сказать та самая ситуация когда человек настолько забронзавел что никого и ничего не боится тут действительно была отражена вся его теневая деятельность Он даже поленился зашифровать какой-нибудь аббревиатурой предприятие «Теневые доходы», с которых анализировал. Были тут и многочисленные фамилии, вовлеченных в его теневой бизнес фигурантов. Интересно, он с самого начала был таким борзом? Или просто после многих лет полной безнаказанности корона на голове выросла до самого неба, и он полностью забил на любые элементарные предосторожности? Минут через пятнадцать я захлопнул тетрадь, покачал головой и сказал «Да, не устаю удивляться человеческой глупости». Ему даже в голову не пришло, что если кто-нибудь его кирпичом по голове стукнет, то с помощью этой тетрадки сможет унаследовать все его активы. «Ну, человек реально вообразил себя абсолютно незаменимым. Не понимает, что подмять все это под себя можно было только при помощи его дядюшки». А уже управлять всем этим, когда оно все сколочено, прекрасно можно и без него. Ты же видел, что там записаны и фамилии ментов, с которыми он делится. Просто бери и реализуй всю эту схему. Да уж, покачал я головой. Такого я точно не ожидал. Надеюсь, он все же не сразу обнаружит, что тетрадь заменили. Фамилии продажных ментов внутри — это козырь заставить их нас искать очень активно. Нет. «Не настолько он тупой, чтобы им в этом признаться», — посерьезнел Мещеряков, перестав довольно улыбаться. «Нельзя испытывать терпение людей, у которых при себе оружие. Скажи он им, что так их подставил, им в голову могло бы прийти не ловить тех, кто украл тетрадь, а его самого куда-нибудь прикопать, чтобы, если тетрадь попадет не в те руки, он ничего не мог подтвердить из написанного. А так, само по себе, мало ли что там написано». На заборе вон тоже написано, что Таня дура, ведь не факт. Чтобы так думать, Николаенко должен быть реалистом. А он давно уже, такое впечатление от земных реалий оторвался. Ну, все же не настолько, чтобы так ментов злить. Тем более мы только что его на землю и опустили. Не согласился со мной Мещеряков. Кстати, Павел, такой вопрос. Мы сейчас заедем машины сдавать моему другу Степану. Хочу его прощупать на момент подключения к нашим делам. Ты тогда с Галкиным и парнями погуляй где-нибудь подальше минут десять, чтобы человека не смущать. А если он согласится, учти его потом в своих схемах, которые для Захарова будешь разрабатывать». «Ну, если вы решили, что на этого человека можно положиться, то, конечно, включу», — пожал я плечами. Приехали к дому Степана. Мещеряков пошел с ним беседовать. Мы с Галкиным остались около машин, а Макс и Чара пошли для нас такси искать в аэропорт. Приехали они на «Волге» с шашечками в тот самый момент, как Мещеряков вышел со двора Степана. — Все, обо всем договорились, — сказал он мне, пока шли к такси. — Он готов к нам присоединиться. Мужику полтинник только. Опыт и вагон, здоровье еще есть, от скуки мается. Правда, сказал, что только по Крыму по нашим делам работать сможет. «Жена ни за что не готова в Москву возвращаться, даже несмотря на то, что сын туда уехал». «Если все срастется с нашей схемой по Крыму, то и здесь найдем ему место», — ответил я Мещерякову. Примчались на такси в аэропорт. Не зря спешили. Успели на последний рейс в Москву. Звонок Мещерякова все решил. Места для нас нашлись. Правда, Чаре и Максу пришлось лететь стоя». — Была бы ситуация обычной, я бы, конечно, разрешил парням на несколько дней в Крыму задержаться, — сказал мне Мещеряков, когда мы, оторвавшись от остальных пассажиров, шли после посадки к зданию аэропорта. — Заслужили, но как бы Николаенко не начал там искать похитителей. В такой ситуации затянувшийся отдых в Крыму мог оказаться для их здоровья неполезен. — Полностью поддерживаю. «Нам всем в Крым можно возвращаться только после того, как мы Николаенко под себя подомнем», — согласился я с ним. Упрощался в аэропорту со всей компанией, с которой мы такое дело сделали, а с Мещеряковым мы договорились завтра поутру созвониться. Он, как узнает, когда Захаров сможет с нами встретиться, тут же со мной свяжется. Приехав домой, закинул чемодан себе в квартиру и тут же поднялся этажом выше. Прикинул, что вполне, может быть, Ахмат уже маму смог забрать с ребенком домой. А если нет и пойдет завтра, то надо с ним как раз и договориться по этому поводу, чтобы я тоже поучаствовал. Но нет, все же опоздал. Дверь мне открыла сама мама. «Паша, а мы уже дома», — обняла она меня. «Пошли на брат своего посмотришь. На Рената или Рахмата?» — спросил я. «Ой, мы еще сами не определились». Махнула она рукой и повела меня. Честно говоря, в прошлой жизни я немного стеснялся смотреть на новорожденных, пока своя дочка не появилась, а за ней и внуки. Красные, сморщенные и крикливые. Но потом-таки пообвыкся. Братишка был именно таким, как я ожидал, красным и сморщенным. Ну а что сейчас не кричал, так у него на это была веская причина. Он крепко спал. Так что я постоял около его кроватки... Прошептал несколько добрых слов о его красоте, чтобы порадовать родителей, и мы пошли с Ахмадом и мамой на кухню. Немножко опасался, что Ахмад достанет водку, чтобы отпраздновать, но похоже, что он уже вполне себе напраздновался за последние полторы недели и был вполне готов вести трезвый образ жизни. Так что мама просто поставила чай кипятиться. «Ты голодный с дороги?» — спросила она меня. Нет, мы по дороге с аэропорта заехали в ресторан с ребятами, покушали. Тут же соврал я. Не буду же я правду говорить, что голодный, как сто чертей. В данный момент ей точно не до того, чтобы моей кормежкой заниматься. Ну, как оно там в Крыму? спросил Ахмат. Загид с Анной привет передавали, все нехорошо. Меня порадовало, что мама явно чувствовала себя прекрасно. Была бодрой и энергичной. Очень радовалась, что вырвалась, наконец, из больницы. «У них там такие проблемы со стафилококком, представляешь?» — говорила она мне. «А они меня не отпускают и не отпускают». Ахмат очень меня поблагодарил за то, что я навел его на 17 мгновений весны. Сказал, что этот многосерийный фильм очень захватывающий, и на работе его тоже все постоянно обсуждают. Время было позднее, так что поговорили минут 20, я еще раз их поздравил и откланялся. Вернувшись в свою квартиру, достал одну из банок импортной ветчины, открыл также банку венгерских огурчиков. В холодильнике еще относительно неплохо себя чувствовал хлеб, который я предусмотрительно засунул туда перед отъездом. Бутерброд, который заставила меня съесть маму у себя наверху, был ни о чем для молодого голодного организма. Так что я быстренько соорудил еще три и принялся хавать. Угостил и панду, которая очень по мне соскучилась. Даже съев свой кусок ветчины, забралась ко мне на руки, что обычно не делала. Аристократка все же так, что была выше этого. Насытившись, взял тетрадь Николаенко, свой блокнот, ручку, калькулятор и принялся анализировать имеющуюся информацию. В тетради были данные по доходам за последние три года, с июля 1970 по июль 1973 мне хотелось посмотреть, как изменялся доход от года к году по каждому из предприятий. Не было у Николаенко также и общей суммы по месяцам. Почему? Загадка для меня. Возможно, просто-напросто лень было считать. Также я не оставлял надежд найти хоть что-нибудь про его дядю и его долю в теневой империи племянника. Пока просматривал тетрадь по дороге, ничего такого, к сожалению, не обнаружил. Но мало ли повезет. Спустя час тщательного изучения тетради Николаенко смог подбить общий итог по годам. Сумма теневого дохода неплохо так росла по годам. За первый год, по которому я получил информацию, он собрал со своих предприятий 65 тысяч рублей. За второй год сумма выросла на 27 тысяч рублей, а за третий достигла 103 тысяч. К сожалению, все же ни слова о том, сколько из этой суммы ушло дяде, я нигде не нашел. Еще спустя полчаса я подготовил краткую справку по всей этой информации для Захарова. Особое внимание обратил на ту часть деятельности Николаенко, которая была связана с фальсификацией винодельческой продукции. Ясное дело, что когда мы подомнем под себя его империю, с этим ему придется завязать. По крайней мере, я точно буду на этом настаивать. Так что и Захарову надо будет сразу же сказать, что на долю с этой суммы он может не рассчитывать. Учитывая, что свой последний день в Крыму я действительно отдыхал, энергии было полно, так что поработал еще пару часов над тем, что можно предложить в плане изменений по теневой империи Николаенко, когда она попадет в наши руки. Уж что сходу в голову пришло. Подскочив в восемь утра... Сразу же начал день с пробежки по дворам. Так рано я звонка от Мещерякова не ждал, и нужно было этим пользоваться. Погода была мрачной и дождливой, но на самом деле я люблю бегать в дождливую погоду. Это гораздо приятнее, чем бегать по жаре. Ну и не самый чистый московский воздух хоть немножечко очищается от смога. Вернулся, принял душ, неспешно позавтракал, а Мещеряков так и не звонил. Уже от скуки снова занялся вчерашними расчетами возможных преобразований в Крыму. Только как следует увлекся, как тут же раздался телефонный звонок. Но ну, этого и следовало ожидать. «Через час встречаемся на обычном месте», — сказал мне Мещеряков и положил трубку, когда я подтвердил, что информация принята к сведению. Возможно, предполагалось, что мы будем гулять по скверу, но когда я в назначенное время туда подъехал... Хляби небесные разверзлись так, что ни о каких прогулках и речи идти не могло. В итоге Мещеряков и Захаров сели в мою машину, и здесь мы и начали совещаться.